Глава 25. Круг возрождения невозможно сломать, захватить, переместить или продать. Любой круг возрождения свободный от любых нападений территория, в пределах которой игроку никто не сможет причинить вред. Круг возрождения закрыт для любых NPC и игровых монстров. В круге возрождения невозможно совершить убийство или самоубийство. В круг возрождения нельзя войти, если вы находитесь в режиме бой. В пределах круга запрещены любые виды телепортации, за исключением одной игровой особенности. Игрок, непрерывно находящийся на круге возрождения более 12 часов, рандомно переносится на любой другой круг, но неизменно в пределах этой локации. Из Википедии Даяны Первой. Служебная записка куратору проекта. В результате проверки выявлено, что причиной самостоятельного перезапуска протокола обновления локации номер 24365 Горконская пустошь» стало нарушение в работе следующих эскинов. ИИ GITAR 08, ИИ GMRD 03 имело место самостоятельное изменение исходного кода, что привело к выполнению этими модулями не предусмотренных системой алгоритмов. Резолюция куратора. В течение 72 часов произвести рефакторинг исходного кода модулей EIGTR08 и eegmrd 03 при необходимости полностью заменить модули. По выполнению – доклад в любое время суток. Служебная записка куратору проекта. Устранение сбоя не представляется возможным, поскольку раскапсулировавшиеся модули уже прочно интегрировались с основным ядром Даяны I. Изменения создавшейся ситуации возможно только игровыми методами. «Валера, родненький, а если мы просто удалим к чертям собачьим эту пустошь, а? Сотрем, как будто ее никогда и не было. Так же можно сделать, да?» Взволнованный голос Леонида Марковича вопрошал с такой дикой надеждой, что сидевший перед ним парень не знал, куда себя деть от невозможности дать положительный ответ. Это исключено. Вы что? У нас же именно на эту локацию завязана сублокация основного квест-стартера обновления 1.0.1. Это пастлеты с единственным свободным храмом, которые по условиям квеста должны посвятить хаосу. Молодой парнишка поправил очки на переносице. Э, вернее, должны были посвятить. Кто вообще додумался квест-стартер привязать к богованной локации? Вы там совсем обленились, что ли? Простите, парень замялся. «Это же было ваше распоряжение! Тогда же был дедлайн, и вы...» «Вашу ж мать! Ну вот какого хрена? И что делать?» Руководитель отдела даже не стал дослушивать. «Э, «Простите...» «Простите, да простите!» Передразнил его Маркович, а затем вздохнул и устало махнул рукой. «Ты лучше скажи! Мы сейчас что-то можем сделать!» Последующая пауза была красноречивее любых слов. Не дождавшись ответа, руководитель отдела бездумно смотрел на стену, свисевшей на ней и Васенцова. Сейчас ему очень хотелось, как этой Алёнушке, обхватить себя руками, а затем, налокавшись из лужи чего-нибудь покрепче, как Иванушка, утопиться в том к чертям собачьим. «Слушай, у нас же есть полтора месяца до обновления. За это время он может захватить другой храм, выбравшись с этой локации. Есть возможность помочь ему игровыми методами». Он вскинулся осененой новой идеей. «Боюсь, что это невозможно». Парень с сожалением покачал головой. «Вы что, не понимаете? Он должен захватить другой храм!» Припечатал руководитель отдела тестирования. «Белевский, как же ты мне, сука, дорог!» Выдохнул он после того, как за программистом закрылась дверь. «Ну вот как можно было отдать храм?» Маракович понимал, что парень ни в чем не виноват, что сбой мог произойти с абсолютно любым взятым на работу Бетой. Разболевшаяся от нервов голова немилосердно раскалывалась и судорожно искала выход из этой паршивой ситуации, но раздражение на фамилию белевский от этого никуда не исчезло. А я тем временем даже не подозревал о классовой ненависти руководителя отдела тестирования Леонида Марковича к меценатам вроде меня. Вместо этого я стоял и с глупой улыбкой смотрел на круг возрождения, не зная куда себя деть от переполнявшего меня восторга. Когда импульс от зрительных органов дошел до мозга, а я понял, что именно я перед собой вижу, прям гора с плеч упала. Постоянные установки не подставляться и ни в коем случае не сдохнуть, только что утратили свою актуальность. «Желаете привязать точку возрождения к стража? Локация Горконская пустошь. Да? Нет?» «Ну, конечно же, да!» Подсознательно увидев круг, я ожидал все, что угодно, и совсем не удивился, если бы перед глазами выскочила надпись типа «Вы не можете привязать точку возрождения», или круг возрождения не исправен? Да что там привязка? Я бы не удивился, если круг возрождения обзавелся бы двумя куриными лапами и начал бы улепетывать от меня. От бога гадостей можно ожидать чего угодно. А сейчас, когда к нему, судя по логам, подключился весь божественный пантеон, то гадости неминуемо умножатся. Но сегодня Даяна была на моей стороне, и никаких неприятностей не последовало, чему я был несказанно рад. Прикинув, что обходя башню, я прошел примерно половину, поэтому здраво рассудив, что там, откуда я пришел, я уже был, а туда, куда я не ходил, идти намного интереснее, нежели созерцать то, что я уже видел, поэтому продолжил обход. Признаюсь, я хотел найти что-либо необычное, поскольку, по моему представлению, именно в таких игровых зонах разработчики должны прятать всякие секреты. «Видимо, не стоит говорить, что ничего загадочного, кроме каменной башни со стенами без единой трещинки и той же самой стеклянной поверхности, я не нашел?» Вдоволь наискавшись секретов, я вышел к своему отряду, которые уже готовились ко сну. Гоблинша что-то объясняла жестами немому, а тот в ответ согласно кивал. «Похоже, эта парочка хорошо друг друга понимала. Она продолжает меня удивлять с каждым днем своими талантами». «Караул выставлять нет нужды, нам здесь ничего не угрожает». Корт, пробежав по всему отряду глазами, чуть дольше задержал его на Лиэль, которая делала вид, что она вообще сервант, и всячески избегала смотреть на членов отряда. Делаю вывод, что какую-то воспитательную беседу с ней все-таки провели, поскольку от ее спеси не осталось и следа, а она теперь больше не напоминала норовистую кобылу, скорее присмиревшую деревенскую лошадку. Ну, вот и хорошо, а то это уже порядком начинало раздражать, и демоны бы с ним на ее недовольство. Меня гораздо больше беспокоил неуправляемый элемент в отряде со встроенным генератором случайных действий, который своими эгоистическими решениями может свести в могилу всех. Корт, во сколько мы выдвигаемся, я решил избавить себя от сомнительного удовольствия ночевки в пустоши. С восходом снимаемся и до вечера должны выйти. Кто из бушки, где ты с медведем воевал? Корт укутался в теплый плащ, расположившись прямо на площадке. Ты нашел, что искал? И увидев мой кивок, он поплотнее закутался в плащ и закрыл глаза. Я успел заметить удивленно вскинутые брови блондинки, когда она услышала о медведи, постаравшись, чтобы на моем лице не дрогнул ни один мускул. Я всеми силами держал на лице равнодушное выражение, будто я этих медведей каждое утро перед завтраком пачками крошу. И, нажав заветную кнопку, вывалился в реал. Выход! За окнами квартиры ночь вступала в свои права, практически полностью погрузив комнату во мрак. Мигающая синими огнями капсула напоминала космический звездолет, который приземлился на полу моей квартиры, да так и остался здесь стоять, брошенный владельцами по неведомой причине. Спать не хотелось совсем. Я не знаю, что происходит с моим телом в капсуле и какими веществами она его накачивает в то время, когда мой разум находится в даяне, но чувствовал я себя просто преотлично. Решив посвятить время получению новой игровой информации, я проторчал в ноутбуке несколько часов, но ничего принципиально нового не обнаружил. Кроме того, что уже было известно, та общая информация, с которой я ознакомился ранее, больше никем не пополнялась, не было новых тем, комментариев, обсуждений, да и не мудрено, я, судя по всему, один дурачок из всего сонма игроков, который сейчас тратит свое время на побороть трудности этой идиотской локации, в которой только моржей не хватает для абсолютного счастья. Я обратил внимание, что гайды по другим локациям были довольно информативными вплоть до редких квестов. Даже на предмет, куда сдавать чешую с бронта гнева и почему алхимик в колоноре не выдает квесты, были подробные ответы. Гарконская пустошь? Пусто. Поймав себя на мысли, что уже просто бездумно просматриваю игровой форум, я закрыл ноутбук и, заведя будильник, завалился спать, даже не потрудившись раздеться. Когда я вошел в игру, все были собраны за исключением моей гоблинши, которая все никак не могла свернуть спальную скатку, постоянно норовившую размотаться, несмотря на титанические усилия Бейс по ее укрощению, Упершись коленями, бормоча себе под нос ругательства, она безуспешно пыталась поплотнее утрамбовать непослушный рулон. Могли бы и помочь. Вместо приветствия сукоризной посмотрев на спутников, я помог увязать скатку. «Сама прикрепишь к мешку?» «Да мне чуть-чуть оставалось, я почти уже», шмыгнув носом, Беис виновато посмотрела на меня. Судя по всему, дело было не в нежелании помочь, а в том, что весь отряд с плохо скрываемыми усмешками наблюдал за щетными потугами коротышки, которые, честно признаться, выглядели довольно комично. «Готовы? Тогда поехали!» Корт первым делом двинулся в сторону вдалеке виднеющегося леса, Которую я даже не заметил вчера. Угу, мы подумали, и я решил. Но вслух, разумеется, ничего говорить не стал. Как только мы отошли от урочища, сразу попали в привычный холод, отличный от микроклимата каменной башни, куда не то чтобы ветер, ни одна снежинка не залетала. Ноги увязали в заметно подросших за ночь сугробах, а усилившийся ветер уже начинал бесить, бросая горстями острую крупу в лицо. На вашу группу наложен рунный щит. Защита плюс 32. Выносливость плюс 10. Сила плюс 27. Время действия 30 минут. Интересное действие у этого благословения. По виртуальному телу как будто пробегает волна бодрости, приятно покалывая нервное окончание. И создается такое впечатление, что ты и правда становишься сильнее и выносливее. Почему-то такие ощущения только от накладываемых благ поскольку надевая экипировку, которая, по идее, тоже должна поднимать статы, такого воздействия не ощущалось. Привычный походный порядок нарушала только Лиэль, которая сегодня шла замыкающей, проигнорировав внимательный взгляд нашего командира. Всем остальным членам отряда было, похоже, глубоко плевать на перестановку в походном порядке. По моим прикидкам, время приближалось к обеду, когда Корт командовал короткий привал недолгий отдых, во время которого можно вытянуть гудящие ноги, потянуть лямки сползающего вещь-мешка и просто перевести дух. В этом плане у нас игроков было серьезное преимущество, поскольку у нас имеется инвентарь, а значит не нужно таскать за плечами различные тяжести и поправлять норовящие постоянно сползти лямки рюкзака или отправлять экипировку, которая изначально сохраняла свою форму, руководствуясь игровыми условностями и имела свой запас прочности, выражающийся только лишь в цифровом эквиваленте. «Корт!» – Нерк обратил на себя внимание мастера боя, после чего указал глазами ему за спину. «Вышедшая к нашей стоянке тварь заставила меня непроизвольно призвать Крисы. Размером с крупного кабана, усеянная иглами на спине, она напоминала дикообраза переростка, у которого в родственниках значилась коза». Никаких больше ассоциаций, венчавшие его голову рога, не вызывали. Коза-кабан, впрочем, не проявлял никакой агрессии. Усевшись на снег и уставившись на нас большими влажными глазами, иглы на его спине встопорщились, а затем снова приняли свое первоначальное положение, сложившись с мягким шелестом. Я посмотрел на досадливо поморщившихся спутников, не понимая, чем вызвана такая реакция на низкоуровневого моба с которым справлюсь даже я, если хорошо постараться. Рибус, 25 уровень. Класс обычный. Это Рибус. Сам по себе не опасен и никогда не нападает даже на более слабого. Труслив, очень быстро бегает, несмотря на его короткие ноги. В случае опасности просто сворачивается в шар. Питается определенными видами съедобных кореньев. Агрессию проявляет только при защите потомства. «Очень любопытен», — пояснил Нерк. «Знатная зверушка. А почему мы тогда так спешим?» Я не смог сдержать ехидство, заметив, что все участники похода резко засобирались. «Он же травоядный». «Сейчас поймешь», — ухмыльнулся Нерк, а в голову стали закрадываться нехорошие подозрения. «Все, двигаемся дальше», — Корт скомандовал и натянул маску на нижнюю половину лица. «Стоп! Маску?» Я с удивлением заметил, что маски были надеты у всех, кроме меня и Бейс. И тут я все понял. Удушливая вонь, донесшаяся до моего тонкого обоняния, заставила заслезиться глаза. «Твою же мать! Это что за труп коровы в июньский день?» «Прокол мглы!» «Демоны с ним, этим трехчасовым откатом умения!» «Глоток свежего воздуха? Как же это прекрасно!» Шагнув подальше, я оказался метров за десять, но и сюда порывистый ветер доносил смрад, заставляющий желудок подкатывать горлу. «Ну как, понял?» Нерк был в маске, но, глядя на его глаза, я знал, что он сейчас весело скалится. «Понял», — буркнул я. «Предупредить нельзя было?» «Я и предупредил». «Слушай, а почему эта коза за нами тащится?» Увидев, что рибу сдержит между нами дистанцию, Но трусит за нашим отрядом, я забеспокоился. Они всегда так делают. Рибусы до ужаса любопытны. Так и будет идти за нами, пока ему самому не надоест. Демоны! Блин, и мне это нюхать, пока этому коза дикообразу не надоест. Просто прелестно. А почему его просто не убить? А ты попробуй. А что не так? Я закономерно насторожился, услышав этот обманчиво ласковый тон. «А дело в том, что Рибус совершенно иммунен к магии. Убивать его нужно только своими ручками. Это, конечно, при условии, что ты его догонишь. А пока ты будешь за ним гоняться, он такой визг поднимет, что сюда через полчаса вся горконская пустошь примчится. Угораздило же вляпаться!» но есть и другая сторона монеты пока рибу стащится за нами, большинство тварей просто к нам не подойдут, поскольку обоняние у них намного превосходит мое или твое это плюс так что есть большая вероятность что до начала сумеречного леса мы доберемся без приключений до начала а потом я зацепился за оговорку, а потом как повезет тон нерко отбивал желание продолжать дальнейшие расспросы. Меня хватило буквально на пару минут. Нерк, а у тебя нет еще одной маски? Затем, заметив гоблиншу, которая одной рукой закрыла широкий нос, а второй волочила за собой тяжеленный топор, оставляющий в снегу узкую борозду, поправился. Две маски. не беззаботно ответствовал скрытник. Беспомощно посмотрев вокруг, увидел, что немой подзывает меня жестом. Саргин, у тебя есть маски? Ух ты, спасибо. Попытавшись взять два протянутых мне тряпичных прямоугольника, я удивился, когда немой отдернул руку, а на второй вытянул указательный палец. «Одну? Мне две нужно!» Маски снова убрали, как только я попытался их забрать. «Блин! Да я не понимаю!» «Да ему один золотой!» Корт с улыбкой пояснил значение жеста следопыта. «Чего? Золотой за два куска тряпки? Саргин, ты белины объелся!» Моему возмущению не было предела. Немой пожал плечами и ускорил шаг. Маски из его рук исчезли, проворно перекочевав в карман его бушлата. «Подумать только! Золотой маски! Возмутительно!» «Демоны! Ну его вонище! «Саргин, подожди! Я согласен!»